Адольф Гитлер Вождь Советского Союза не верил или делал вид, что не верит в смерть своего врага, который был хитер и коварен. Уже 2 мая 1945 года ТАСС назвала сообщение о смерти Гитлера трюком. К концу мая Сталин знал о первых результатах расследования. Тем не менее, в беседе со специальным послом США Бобкинсом. Советский лидер говорит, что Борман, вероятно, вывез Гитлер в Японию. Озвучивать сталинский пессимизм пришлось и маршалу Жукову. На пресс-конференции он заявил иностранным корреспондентам. «Не могу сказать ничего определенного. Опознанного трупа Гитлера у нас нет. Ни Сталин, ни Берия не сочли нужным сообщить ему другую информацию». Жуков до самой смерти переживал роль, которую ему отвел Сталин. Он все время возвращался к тому, как это могло быть. Ведь маршал был так близок со Сталином, как никто, раз сто с ним обедал. И когда он болен был, у него на даче работал, и так далее. В общем, он так и не мог с этим примириться. Мировая печать призывает искать Гитлера в районах, занятых союзниками поскольку Жуков отрицает, что фюрер или его тело находится у русских. В Подздаме Сталин заявил, что глава рейха скрывается то ли в Испании, то ли в Аргентине.